Из Оренбурга поехал я в Уральск. Тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда. Подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной. При выезде моем 23 сентября вечером пошел дождь, первый по моем выезде. — Надо на тебе знать, что нынешний год была всеобщая засуха, и что Бог угодил на одного меня, уготовя мне везде прекраснейшую дорогу. На возвратный же путь послал он мне этот дождь, и через полчаса сделал дорогу непроходимой. Того мало, выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 на санях. Проезжая мимо Языкова, я к нему заехал, застал всех трех братьев, отобедал с ними очень весело, ночевал и отправился сюда. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, 2 октября 1833 года, из Болдина. 29 сентября 1833 года. Семейное предание рассказывает, что Александр Сергеевич застал братьев Языковых в селе Языкове Симбирской губернии одетых по-домашнему в халаты и на первых же порах пристыдил и разбронил их за азиатские привычки — садовников. Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга, из Яика, в свою нижегородскую деревню, где пробудет месяца два. Из питерских новостей он прочитал мне свою сказку «Гусар». Ее купил, дескать, у него... Смердин за тысячу рублей, сто стихов. Мы от него первые узнали, что он и Катенин избранный членами Российской Академии, и что последнее производит там большой шум, оживляя симсонных толкачей, иереев, и моряков. Во второй раз уже дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку, но делать уже нечего. Зло посреди них. Вековое спокойствие нарушено навсегда или, по крайней мере, надолго. Языков комовскому 1 октября 1833 года. Отец мой и я ехали через Нижегородскую губернию. На одной станции по пути от Арзамаса до Лукаянова, в селе Шатках, отец мой во время смены лошадей, вошел в станционную избу позавтракать, а я, не совсем еще освобожденный от слабости, вследствие только что перенесенной желудочной болезни, остался в карете. Когда отец вошел в станционную избу, тот тотчас обратил внимание находившего там из угла в угол господина. Это был Пушкин. Ходил он задумчиво, наконец позвал хозяйку и спросил у нее чего-нибудь пообедать вероятно, ожидая найти порядочное кушанье по примеру некоторых станционных домов на больших трактах. Хозяйка простая крестьянская баба с хладнокровием отвечала ему, «У нас ничего не готовили сегодня, барин». Пушкин, все-таки имея лучшее мнение о станционном дворе, спросил подать хоть щей да каши. «Батюшка, и этого нет. Ныне постный день, я ничего не стряпала, кроме холодной похлебки». Пушкин, раздосадованный вторичным отказом бабы, остановился у окна и ворчал сам с собою. Вот я всегда бываю так наказан, черт возьми. Сколько раз я давал себе слово запасаться в дорогу какой-нибудь провизии, и вечно забывал и часто голодал, как собака. В это время отец мой приказал принести из кареты свой дорожный завтрак и вина и предложил Пушкину разделить с ним дорожный завтрак. Пушкин с радостью, по внушению сильным аппетитом, тотчас воспользовался предложением отца и скоро удовлетворил своему голоду. И когда в заключение запивал вином соленое кушанье, то просил моего отца хоть сказать ему, кого он обязан поблагодарить за такой вкусный завтрак, чтобы выпить за его здоровье дорожную флягу и вина. Когда отец сказал ему свою фамилию, то он тотчас спросил, не родня ли я ему назвавший меня по имени. И когда он узнал, что я сын его и что я сижу в карете, то с этим словом послано было за мною. Отец мой прислал непременно звать меня войти в избу для какой-то особенной надобности. Едва я отворил дверь станционного приюта, весьма некрасивого, как Пушкин бросился ко мне на шею, и мы крепко обнялись после долгой разлуки.